Глава 7. Оставшиеся 2 недели прошли однообразно. 5 дней сплошной учёбы, в основном те же практические занятия в комнате с отсутствующей гравитацией, а на выходных физические упражнения во всяких тренировочных комплексах, чтобы тело не забывало, как правильно работать в обычной среде. Конечно, все понимали, что даже за час ежедневного нахождения в помещении при отсутствии гравитации с телом ничего не произойдёт. Но это был отличный повод заставить нас заниматься как можно больше и лучше. Но в общем, этот семестр, если эти 3 месяца так можно назвать, мне больше нравился. Теории было минимум. Всё нам показывали и рассказывали в ходе практики. А оно же и лучше. Так тело лучше понимало, что и как делать. А голая теория, она могла только навредить. Как говорил инструктор по борьбе, позывной которого у меня вечно вылетает из головы из-за его зловредной ауры, Во время боя нет времени думать, есть время только действовать. Тело должно само понимать, как правильно действовать в той или иной ситуации. Мозг должен моментально считывать обстановку, которая окружает бойца, постоянно держать её на подкорке. Например, прилетела граната. Что в таком случае можно сделать? Первое бросить её обратно в противника, если позволяет таймер. Маловероятно, что это получится. Так как чаще всего гранаты на близкие дистанции бросают с задержкой, чтобы взрыв был как можно раньше. Второе спрятаться за укрытием, если оно есть. Если его нет, то это уже третье. Надо прыгнуть как можно дальше от гранаты и надеяться на то, что в тебя не прилетит осколок. Мне всё это нравилось. На самом деле, когда тело загружаешь какой-то работой, голова уже не способна думать о чём-то ещё, кроме как поздрать, поспать и попить. Иногда играют гормоны, но нам не до этого. плюс риски вылететь из академии из-за нелепости, которая могла произойти из-за гормонов. Так что спорт сейчас был всем, что меня увлекало. Я даже старался как можно реже выходить из своей комнаты, чтобы не нарываться на неприятности. И это помогало. За все 3 недели учёбы, кроме лёгкой словесной перепалки со стрелком, у меня не было никаких проблем вообще. Это особый кайф, особенно учитывая тот факт, что меня тут все не любят. По истечению 3 недель я завалил сосново-медицинский отдел, где быстро сделал улучшение костей. Спасибо медальке за то, что у меня постоянно был запас в 40 кДж, который можно было перевести во время улучшения в АТФ. Так что теперь у меня были развиты кости до третьего уровня. Просто так их теперь сломать было невозможно. Улучшение плотности костей, третий уровень из пяти. Вы вышли из рамок человеческих особенностей. Средняя допустимая нагрузка на кости у Возрослава в три раза и составляет до 45 кг на 1 квадратный миллиметр. Возможно исключение ввиду особенностей строения скелета. В те моем состоянии большеберцовая кость способна выдержать нагрузку до 12 тонн. Также радовал тот факт, что выполнено ещё одно задание изведенных Валерии. Задание по развитию прочности костей. Срок 11 месяцев. Прошло 8 месяцев и 3 недели. Уровень плотности костей, требуемый для дальнейшего развития, уровень 3. Задание выполнено, отправлено донесение о выполнении сформированного врачом задания. Деньющий уровень плотности костей 3 из 5. Можно было бы получить какие-нибудь награды за своевременное улучшение, но они не были предусмотрены, что немного удручало. А вот наказание присутствовало, и мне его получать было нельзя ни в коем случае. Мне ещё надо было развить свои мышцы до 4 уровня. А то они у меня так и застряли на повышении с третьего на четвёртый уровень. Как говорил вся тот же наставник по физической подготовке, разграничение по силе достигнуть легче, чем разграничение по скорости или ловкости. Ибо тут нужно иметь мозги. Из-за этого тупорылые гигантов в нашей академии куда больше. Заглядывая вперёд, я посмотрел, что именно меня ждёт на втором году обучения согласно схеме моего развития, и немного прифигел. Мне нужно было развить свой источник до второго уровня. При том, что его можно развивать только раз в полгода. Соответственно, все каналы развить до вторых уровней. А это уже почти 4 месяца улетает просто так из 12 возможных. Только еще мне нужно было развить нервную систему до третьего уровня. А это еще 6 улучшений. Еще 4 месяца. А также эндокринную систему до третьего уровня. Что говорило о том, что о ней знания разблокируются на втором году обучения. Ну и то, что мне нельзя пропускать ни единого улучшения. Ибо это полностью забивало год. Поразмыслив, я понял, что и зачем мне надо было развивать. Зерно нужно было для способностей, которыми я смогу пользоваться. Его нужно было развивать первостепенно, но было ограничение из-за этого всего до второго уровня с нулевого. Нервная система нужна сразу по нескольким причинам: ускорение обмена информацией между телом и мозгом по нервным клеткам, ускорение мышления, чтобы можно было в критический момент как можно быстрее принять решение. Всё это приведёт к тому, что тело будет быстрее реагировать на тот или иной внешний возбудитель. Легче по внешним признакам распознавать опасность и тому подобное. В общем, это не поможет стать умнее, хотя запоминать тоже станет проще. Это поможет выживать. Ну, и эндокринная система. Нужен контроль над гормонами. Без него никуда. Иначе мы тут можем все голову потерять. Плюс иногда не нужны лишние всплески адреналина. Особенно, когда надо принимать решение на чистую голову. Единственное, что напрягало, так это отсутствие возможности улучшения кожи. По сути, можно было уплотнить кожу, чтобы увеличить естественную защищённость. Вот только это привело бы к её огрублению, уплотнению, а может и вообще видоизменению. Возможно, этот пункт когда-то был, но сейчас его нет. Может, просто они не несут в себе какой-то положительный характер улучшения кожи. Может, специальными модификациями можно было добиться лучшего эффекта. Например, не помешала бы естественная защищённость от радиации, ибо это очень опасная штука на самом деле, но с ней хорошо может справиться развитая до пятого уровня печень. Ради этого её и улучшают в основном, а также система кровоснабжения организма. Покидая кабинет врача, который, по всей видимости, смог адаспаться за 3 недели моего отсутствия, я думал над тем, а можно ли повысить уровень сверх нормы. А если это можно, то что будет в таком случае с организмом? Судя по тому, что вижу, то должно быть превышение уровня. У многих из наших уже есть четвёртый уровень развития плотности мышц по силовому признаку. Иначе говоря, второе разграничение по силе. Но они не выглядят как те гиганты в отряде Грома. Они куда меньше. Да тот же Гром бы в своей броне был весьма объёмным. Вес точно был за 150. У наших же еле дотягивал до сотни килограмм. Скорее всего, это связано с основным заветом, заложенным в систему обучения. Всегда оставайся человеком. И этот завет распространяется только на обучение, но не на дальнейшую службу. Вот выпускники, скорее всего, и переходят рамки дозволенного. Шагают через ограничения, чтобы стать сильнее и более успешно сражаться с противником. Интересно, а какие улучшения были у моего отца? Так, стоп. Почему были? Есть! Отец же жив! По крайней мере, обратного мне неизвестно. Следующая неделя обучения была более интересной. На этот раз нас пускали в более просторное помещение, но там там полностью отсутствовал воздух. Попадали мы туда, соответственно, через специальный шлюз, в который закачивался воздух, когда мы возвращались, и откачивался, когда выходили. Выходили мы туда, соответственно, в полностью герметичных костюмах с запасом кислорода на целый час при его нормальном расходе. Ещё один нюанс из-за игры гормонов. Когда нервничаешь по поводу и без, учащается дыхание. из-за чего кислорода поглощается больше, но и больше выделяется углекислого газа. Такие ситуации нам пару раз моделировали. Мне понравилось, но только когда вернулся. Пока я там был, мне казалось, что у меня сердце в пятки провалится. Но обо всём по порядку. Когда мы пришли на очередное занятие, нас ждал сюрприз. Пускали нас строго по одному. При этом нельзя было подглядывать, а слово совсем За нами имела право наблюдать только инструктор, которая, как мы выяснили, и управляла этой долбанной комнатой страха и ужаса. Все, кто оттуда возвращался, имели весьма потрепанный и перепуганный вид, что еще больше нагнетало напряженности. Я зашел двенадцатым. Одевшись в полностью герметичный костюм, я шагнул в освещенную комнату и просто поплыл вперед, нервно посматривая во все стороны. Всем, кто вернулся, было запрещено рассказывать о том, что они пережили». Мы только знали, что можно перепугаться до усрачки. Причём с иглой такой казус произошёл, и срочно потребовалась душевая. Слушай меня внимательно. Вдруг раздался голос инструктора со всех сторон, из-за чего я нервно дёрнулся, и если бы стоял на поверхности, а не парил в пространстве, точно бы подпрыгнул. Сейчас специальная аппаратура считает весь самый большой страх. Его нам сложно прикрыть, даже у самых опытных псиоников это не получается до самого конца. Это единственный ключ, как сломать эту защиту. Мудрость на будущее. Так вот, сейчас специальная аппаратура сделает это. После чего будет проекция твоего страха. Она будет применена исключительно к космическому пространству, так что обстановка будет соответствующей. Спрашивать, готов ты или нет, я не буду. Раз припёрся и не отказался, значит, готов. Сканирование на поиск страхов началось. Раздался металлический женский голос, что был заложен программой в эту комнату или аппаратуру. После того, как инструктор нажал на несколько кнопок, сначала погасли лампы, полностью пропало освещение. Я словно оказался в пустоте. Меня это не пугало. Видимо, так надо было, чтобы прогрузилась проекция страха. Потом начали появляться звёзды. Я был где-то на краю галактики, так как было отчётливо видно краям личного пути. Но потом что-то начало меняться. Я себе все время напоминал, что это всего лишь иллюзия, что это все нереально, это проецируется с помощью аппаратуры. Но психика – дело такое, непредсказуемое. Мозги понимали, что все хорошо, но все же в крови стал регистрироваться кортизол, иначе говоря, гормон стресса и страха. И с каждым мгновением его количество все более стремительно повышалось. Потом свет далеких звезд и галактик начал меркнуть. Секунда, где-то на краю видимости исчезла звезда. Ещё секунда. Начала медленно меркнуть Андромеда, которую почему-то было отчётливо видно невооружённым взглядом. Пропали Большое и Малое Магеллановы облака. Я невольно сжал кулак, стиснув зубы, стал всё чаще озираться по сторонам, чтобы отследить исчезновение звёзд и галактик. И они исчезали. Но потом миг, и я переместился к невероятно яркой и горячей звезде. Она была огромна, она была невероятно жаркой. Даже иллюзии, простой проекцией, она обжигала. Либо так воспринимал её мозг, неспособный отличить правду от лжи. Но потом её словно начало засасывать изнутри. Паника, сильнейший страх охватили меня. Я смотрел на этот процесс, ускоренный в миллионы раз, и мне реально было страшно. Одно дело, когда ты это смотришь по какой-нибудь записи или модуляции. Другое дело, когда это происходит словно перед твоими глазами. Понять на самом деле было довольно сложно, что звезду вот-вот разорвёт на куски. Она сначала начала чуть ярче светиться, а потом меркнуть. В центре словно проглядела маленькая чёрная всепоглощающая точка, но это был обман зрения, либо так воспроизводила всё эта комната. Но потом две огромных струи плазмы вырвались из полюсов звезды, разрывая её оболочку, смешивая слои, тем самым создавая коллапс. Должен был быть взрыв Звезда должна была стать сверхновой, оставив после себя самый опасный объект во вселенной чёрную дыру. Йен инстинктивно зажмурился, прикрыл лицо руками, почувствовал ещё больше жар, начал кричать. Сердце бешено колотилось, пот лил с меня ручьём, причём ледяной пот, капли страха. Но потом стало прохладно. Я спокойно вздохнул, раскрыл глаза и увидел огненный диск, который устремлялся в недра почти незаметной точки. Диск был просто огромен. Невероятно огромен, наверное, больше, чем звездная система. А точка была настолько маленькой, что с такого расстояния я еле-еле мог ее разглядеть. Но тут мое восприятие просто завыло, словно мне что-то давило в затылок, кричало, что надо развернуться. И я сделал это и столкнулся с двумя огромными прикрытыми глазами, которые слегка сияли фиолетовым оттенком среди черной, ничем не проницаемой пустоты. Глаза слегка приоткрылись, но я чувствовал колоссальную угрозу, исходящую от них. Не зная почему, но я знал, что именно эта тварь, чьи глаза на меня сейчас взирают, является нашим главным врагом в противостоянии с пустотными. Не сами твари, которых нам показывали на голограммах, не аватар, который представлял собой сгудотойчи концентрированной пустоты и выглядел как огромная планета. Нет, именно эта тварь была самым нашим страшным врагом. Именно она сейчас игралась с нашей галактикой. Но как я мог это понять? Откуда чёрта дери я это знаю? Ты просто ещё слишком глуп и слишком слаб. Ха-ха-ха. Словно со всех сторон надавил на меня зловещий, низкий и до боли знакомый голос. Но твоя сила растёт. Я чувствую это. Медленно, но ты идёшь к поставленной цели. Может, ты и есть тот, кого я ищу. Вот Вощи на фальцете раздался знакомый голос, словно внутри головы, но всё же он шёл из динамиков. Я моментально обернулся, и моё сердце второй раз чуть не ушло в пятки. Там была Алиса, которая стремительно падала в чёрную дыру. Я пытался до неё дотянуться, пытался хоть как-то остановить этот процесс, но не мог. Я был слишком слаб для этого. У меня даже не было сейчас с собой высокотехнологичного костюма, чтобы предотвратить это. Я просто вытянул свою руку, которая дрожала настолько сильно, что сразу сдавала меня с потрохами. Мне реально было страшно, но всё же я мог что-то сделать. У меня хоть немного, но было развито зерно. Моя сила без последствий для меня уже проявлялась, а значит, может проявиться и сейчас. Я вздохнул поглубже, прикрыл глаза, медленно выдохнул. Всё же преодолеть расстояние в сотню астрономических единиц девушка за секунды не сможет. А потом до боли стиснул зубы. Унял дрожь в своей руке и сосредоточился на том, чтобы переместить девушку к себе. Если у меня это не получится, то какой к чёрту я войд? На кой хрен мне пустотное зерно, управляющее пространством? Давай, чтоб тебя! взревел я, сосредотачиваясь на девушке, а потом произошло что-то непонятное. "Твою мать!" взревел голос инструктора, и я вспомнил, что всё происходящее иллюзия. "Какого хрена ты творишь?" Всё вокруг меня потухло. Снова зажглись огни. А металлическая стена в сторону которой была направлена моя рука, была сильно покорёжена. От маленькой точки, ровно напротив центра ладони, словно уходили рукава, но это выглядело так, словно стена хотела упасть внутрь этой точки, словно её туда засасывало. И до меня дошло, что только что произошло. Я создавал прореху в пространстве времени, чтобы выдернуть иллюзорную Алису, чтобы переместить её. А в итоге Моя способность третела со стеной и начала её всасывать. "Охренеть", восторженно, всё ещё на остатках паники и страха в голосе сказал я, таращась широко раскрытыми глазами на эту картину, а после стал отвечать инструктору. "Если бы я сам знал, какого хрена я творил, я бы дал чёткий ответ, а так я просто хотел спасти того, кого видел перед собой. Ты мне лучше скажи, как?" рыча от злобы орал инструктор. У тебя пока нулевой уровень развития зерна. Да, но у тебя немного проснулось. Но чтобы осознанно использовать какие-то способности, это нужно как минимум первый уровень развития иметь, а у тебя нулевой. Всё, вылезай на хрен из комнаты. Больше ты в неё не попадёшь. Тебе за порчу ничего не будет, так как ты действовал из лучших побуждений, выделила она более низким голосом последние два слова, явно пародируя кого-то. А вот мне потом за это выплачивать придётся. Хорошо. Спокойно ответил я до конца осознавая, что именно сейчас происходило, понимая свой самый большой страх. Но было кое-что ещё. Раз я смог сам себя успокоить, значит, со страхом я смогу бороться и в жизни. Хоть и на окраинах сознания было понимание, что всё нереально, и это мне помогало, но этот опыт точно пригодится в будущем. Я точно остался доволен. А вот то, что там оказалась проекция Алисы, меня очень серьёзно заставило задуматься. и не только о чувствах